Она даже не пытается забыть его и постараться подцепить кого-нибудь другого. Она, конечно, не девочка, но если бы постаралась, могла бы подцепить какого-нибудь вдовца с большой семьей. Ну, а бедная Милочка, та всегда была помешана на мужчинах и не отличалась большим умом. Что же до Эшли... Ты только посмотри на него. Эшли — прекрасный человек, Запальчиво начала было Скарлетт. я и не говорю, что не прекрасный. Но он беспомощен, как черепаха, перевернутая на спину. И если семейство Уилксов переживет эти тяжелые времена, то лишь благодаря Мелли. Это она их вытянет, а не Эшли. Мелли? Господи, бабуля! «Ну, о чем вы говорите? Я достаточно долго жила с Мели и знаю, какая она болезненная и как боится всего. Да у нее не хватит духу сказать «Гусю пошел вон». А зачем, собственно, надо говорить «Гусю пошел вон»? По-моему, это только зряшная трата времени. «Гусю она, может, такого и не скажет, зато скажет всему миру» или правительству Янки, или чему угодно, что будет угрожать ее драгоценному Эшли, или ее мальчику, или ее представлением о жизни, она другая Скарлетт, не такая, как ты или я. Так вела бы себя твоя мать, будь она жива. Мелли часто напоминает мне твою мать в молодость, И очень может быть, что ей удастся вытянуть семейство Уилксов. Ну, Мелли — это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 Петь скорее, потому что все уже возвращаются с кладбище. Скарлетт, неужели ты в самом деле позволишь с Юлин выйти замуж за Уилла? Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что он нехорош для нее, но ведь он же из голодранцев, и к тому же... Взгляд Скарлетт встретился со взглядом бабули. В старческих глазах горел озорной огонек, И в глазах Скарлетт вспыхнули ответные искорки.